10. Руины мёртвого города. С первыми лучами дневного светила Белолобы отправил одного из своих подчинённых за помощью. Летун, взмахнув полураскрытыми крыльями, поднялся к кронам деревьев и исчез в непроницаемом для взгляда зелёным пологом листвы. Остальные члены группы, быстро собрав вещи и загасив костёр, двинулись лесом в направлении, указанном Белолобом. Икар не забыл прихватить и сетку с головами убитых ночью безухих. Должно быть для сохранности он обложил их широкими плотными листьями, которые повсюду торчали прямо из земли на невысоких полых внутри стеблях. Теперь его ноша имела не столь шокирующий вид, как прежде. Мёртвые головы сделались похожими на спелые качаны капусты. Не пройдя и полкилометра, они услышали приглушённое расстоянием хлопки разрозненных выстрелов с той стороны, куда полетел гонец. «Засада безухих?» – спросил у белолобую киск. Не замедляя шага, летун коротко кивнул.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 «В лесу безухие не станут в открытую нападать на нас, окружив и не давая возможности уйти, будут при любой возможности наносить удары с засадой». «На равнине преимущество тоже будет на стороне противников, потому что их значительно больше, чем нас», — ответил летун. Старый город, хоть и превращенный ныне в руины, был построен летунами. Используя хорошее знание местности, особенности планировки города и строения зданий, в нем мы сможем дать бой безухим, сколько бы их ни было, на равных».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 «Может быть, спрячемся где-нибудь до подхода подкрепления?» – предложил Киск. «А если помощь не придет?» – вопросом на вопрос ответил Летун. «В таком случае все будет зависеть от того, как много врагов против нас окажется», – сказал Киск. «Все будет зависеть от того, насколько правильно мы себя поведем», – назидательным тоном произнес Белолобый. «Безухие злобные, хитрые и коварные, но при этом они еще и трусливы. Они не воины. Того, кто попытается от них скрыться, они будут преследовать без устали».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 Я имею в виду, что каждому из нас следует делать, когда начнётся бой. Белолобы на секунду задумался. Мне трудно что-либо вам советовать, сказал он. Вы сражайтесь на земле, мы же главным образом в воздухе. Главное, следите за тем, чтобы безухи не обошли вас со спины. Они любят нападать большими силами одновременно с нескольких сторон. Литуны поочерёдно поднимались в воздух и, описывая широкие круги, наблюдали за окрестностями. Но пока ещё ни один из них не заметил передвижения врагов ни среди руин, ни на подходах к городу. Впрочем, белолобово это нисколько не успокаивало. Способность искусно маскироваться была, пожалуй, единственным достоинством, которое он признавал за безухими. Киск незаметно для остальных подозвал к себе Берга и шепнул ему на ухо: "Не спускай глаз с Джой. Случи с ним что, и мы застрянем здесь навечно". Берг также незаметно кивнул в ответ.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 Тело его, приподнявшись вверх, упало на землю уже мёртвую, со свёрнутой шеей. Началось, сказал Белолобый и достал из-за пояса два бумеранга.